Олег Чухонцев как-то жаловался мне, что не смог привлечь внимание Киреева к великолепному эссе Саши Соколова. Я уже упоминала о романе Азольского. Примерно такая же неуверенность проявлялась Киреевым в отношении нашумевшего впоследствии романа Анатолия Наймана «Б.Б.И.Д.Р.». Галина Щербакова «Из лучших». Одновременно тонких, глубоких, завораживающих новомирских авторов той поры, много печатавшийся еще Примарченко, демонстративно отдвигался им на какое-то третьестепенное место. Мол, знаю ей цену, но что делать, у нее тоже есть читатель. А в то же время предлагал иногда к печати такое, что я не решился поместить даже в заводской многотиражной газете. Об этом приходилось говорить Кирееву прямо в лицо. «Чтобы воспрепятствовать публикации вещей, не отвечающих элементарным литературным требованиям, я вынужден был привлекать иногда к чтению прозы других членов редколлегии и получал, как незабавно, поддержку от Роднянской. Она же неожиданно подтверждала мои ощущения, говоря на редколлегиях по поводу тех или иных публикаций в прозе. Меня от этого тошнит. Хотя тут же добавляла что печатать это, наверное, было надо». Какие уж политесные отношения сложились у нее с Киреевым. В немалой степени, думаю, в введу меня как большего зла. Залогину тоже много и впротив не нравилось. Да и ворчание Чухонцев, Роднянской и других до него доносилось. Даже у Розы Вселдны чуть не в поговорку вошло. Мы же знаем, что у Руслана со вкусом не все в порядке. По большому счету... Ожидания мои и Сергея Павловича от новомирской прозы совпадали. Мы с ним часто сходились во взглядах, так что могу представить, как он переживал. Иногда по несколько дней подряд обменивался со мной мнениями насчет какого-нибудь предложенного отделом сочинения, в тайне от Киреева, не решаясь, видимо, его тревожить. Но вмешивался крайне редко. Только в исключительных случаях выбор был сделан, да со столь дальним прицелом. Приходилось исходить из новой реальности. Как-то после очередного явного прокола с прозой я сказал Залыгину, «Жалею, что не принял в свое время вашего предложения возглавить отдел. Теперь я вижу, что у меня это получилось бы лучше». Он ответил с подкупающей прямотой, «Да, но теперь уж поздно». Самая беззащитная мафия С обновлением отдела прозы усилилась одна прискорбная тенденция. Всегда новому миру на моей памяти в той или иной мере свойственны. Та самая, которую не желал и от которой неоднократно предостерегал Залыги. «У нас развелось высокомерие. Мы — новый мир». «Мы особенные, а вот и эстонцев всего-то меньше миллиона, а хор у них тридцать тысяч. Вот какой должна быть культура! Побаиваюсь я этой нашей солонности», — говорил он на одной из редколлегий. И позже, перед самым уходом из журнала, «мои опасения оправдываются. Новый мир может стать журналом для какой-нибудь тысячи человек. Этого нельзя допустить». Существование в узком круге избранных, оборона этого круга от вторжения извне, высокомерное отношение ко всем прочим. Таким духом сверху донизу был пропитан старый, еще до Залыгинский новый мир, как и вся, надо сказать, прежняя литературная, да и вообще культурная среда. трогательные, ласкательные, всегда готовые на поощрение и восторг отношения к своим, а также как с женам и мужьям, детям, внукам, своякам и холодно-безразличные, раздраженные к прибывшим с улицы. Кто захаживал в столичные журналы в семидесятых, начале восьмидесятых, тот меня поймет. Остальные также поймут, потому что наблюдали все это издательства издательствах, за кулисами театров, в выставочных залах, на эстраде, в научных и учебных заведениях, в любых сколько-нибудь престижных, а также непрестижных конторах, да и просто на экране телевизора. Дети знаменитых артистов становились почти столь же знаменитыми артистами. Дети посредственных писателей, чуть более посредственными писателями, Иных человеческих ресурсов в природе будто не существовало. Это был плетворный дух заката империи, или, если угодно, позднего застоя. Не успев выветриться, он с еще большей силой повел в новые времена. Кланово-приятельская элитарность нашла себе твердую, идеологическую, а подчас материальную опору. Паутинки стыдливо прячущихся связей обрели жирные контуры публичных тусовок. Зои Богуславской, публиковавшей в «Новом мире» сочинение с которыми другого автора не пустили бы на порог, теперь ни от кого не нужно было скрывать, что она жена андрея вознесенского поскольку оба они красовались в жюри самые престижной премии «Триумф», щедро финансируемой Борисом Березовским. Юлия Латынина отважно вправляла мозги ученым мужам и всей озабоченной реформами публики страниц нового мира и других респектабельных изданий «Пабли Сити». Несразмерное дарование юной экономистки-новелистки обеспечилось влиятельной мамой критикам и т.д. и т.п. Подобным примером нет числа. Уже не было в редакции Долотовой. Многих других старых новомирцев, так уютно чувствовавших себя среди одних только друзей и знакомых, а традицией жила Леночка Смирнова, ах, ты дочка Олега Павловича, вот на таком градусе родственной теплоты и строились все отношения. Даже Залыгин, хоть и выглядел своевольным мужичком, этой теплоты не чуждался. У него за плечами были все-таки годы номенклатурные выучки. Он хорошо понимал, что свои иногда помогают, и им надо платить тем же. Новомирские многоопытные дамы с первого взгляда взяли шефа под опеку и управляли где надо. В этой сердечной компании я стал не просто одиноким стрелком. Я не скрывал своего намерения разбить круговую оборону самой беззащитной мафии и влить в уставший, склонный к врождению журнал «Свежей крови». Позволю себе привести цитату из опубликованной «Новым миром» еще в 1988 году моей статьи «Право отречения». «Самое убийственное из всех неравенств культурное». «Я никогда не мог понять мысли», — писал Достоевский, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалам и средствам, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши 90 миллионов русских, или сколько их тогда народится, будут все когда-нибудь образованы, очеловечены и счастливы. И как раз с этим неравенством мы, демократы по происхождению, Почему-то особенно легко миримся. Тогда речь шла о глубинных антидемократических тенденциях в культуре советской поры. Дальнейшее развитие событий показало, что это были лишь еще цветочки. Однако теперь мои попытки изменить отношение к авторам, прекратить взаимное литературное обслуживание и обхаживание в своем кругу, все то, что Немзер с откровенным цинизмом выразил в словах, Чем меньше нас, тем и внимательнее друг к другу. Встречали, как и следовало ожидать, яростное сопротивление, и даже демократический настрой Залыгина не всегда помогал делу. Много лет назад, будучи штатным рецензентом в Знамени, я познакомился с рукписью талантливого молодого прозаика Алексея Михеева. Отыскал его по адресу, настоял на встрече, он жил в Тупорово-Новосибирске, в дальнейшем пытался помочь напечататься и опубликовал, наконец, одну из лучших его повестей в Страннике. Книги у Михеева выходили, а вот с журналами ему, отчасти по причине независимого и упрямого характера, как-то не везло. Еще до прихода нового заведующего отделом я выпросил у Михеева для «Нового мира» несколько рассказов и передал Долотовой. Наталья Михайловна, обычно, долго пересказывала мне их содержание и рассыпалась в похвалах, однако подготовить к печати не удосужилась. Кирееву я в первые же дни сообщил о заряжавшейся рукописи и попросил ее прочесть. Особенно не торопил, понимая, что на новом месте у человека много разных дел, напомнил примерно через полгода. Михеев, оживился Руслан Тимофеевич, это тот, кто в иностранке работает, узнав, что не тот... Воскушнел и точно сменил тему разговора. Спустя неделю-другую протягивает мне конверт. У меня остался после Натальи Михайловны неразобранный архив. Здесь ее рукой написано «От Яковлева». Заберете? В конверте рассказы Михеева, который он, видимо, так и не взглянул. Тем временем Михеев принес очерк. Его напечатал отдел публицистики. Очерк сильно понравился Залыгину, да и другие нахваливали. Побольше бы нам таких материалов, — я прямо на заседании редколлегии прокомментировал, — речь идет не просто о очерке. Не о случайной удаче, а о хорошем писателе, почти никем в нынешней литературной свалке незамеченном. Хочу еще раз обратить на него внимание отдела прозы, хотя там не слишком учтиво обошлись с рук писем Михеева, он готов к дальнейшему сотрудничеству. «Это какой Михеев?» — вновь интересуется Киреев, — который в «ностранке», — «Да нет же, нет!» — шепчет ему его помощница. «А, а Михеев приходит с новой вещью. Я представляю его Киреевой и Новиковой. Те чем то оказывают ему более чем холодный прием, как говорится, в упор не видит Проходит еще время. Справляюсь у киреева о результате. Это тот Михеев, который... Ах, да, я знаю. О ком вы говорите? Больше Алексей Михеев, замечательный прозаик, очеркист... В новом мире не печатался. Между прочим, я показывал Кирееву журнал «Странник» с повестью Михеева, где от себя предпосылал ей такие слова. Едва ли кто из наших читателей знает хорошего прозаика Алексея Михеева, в то время как у каждого в памяти засел десяток другой имен прозаиков, плохих и очень плохих, но почему-то известных, тоже, наверное, за дело. Апеллировать к Залыгину в подобных ситуациях не имело смысла. Бывали случаи, когда он оказывался заинтересован в той или иной публикации не менее меня, и даже сам ее инициировал, но под напором уверенно демонстративного невнимания к ней от сникал и в конце концов отступался. Так из раза в раз повторялась с заявками блестящие переводчицы со шведского и французского языков Юлиана Яхниной. Причина была в том, что она просто не входила в привычный круг нового мира, и, в частности, сотрудников отдела прозы. Еще в том, возможно, что подавала свои рукписи и предложения через меня, как единственного знакомого ей в редакции, помимо Залыгина, человека. Наступит время... Когда я вынужден буду говорить автором, желающим показать свои вещи в новом мире, поверьте, без моего участия вам будет легче напечататься. Постарайтесь не показывать даже виды, что вы со мной знакомы.